неприветливого для пришельцев уклада жизни, вызвало во мне именно такой ход мыслей. Но какие-то исторические реминесценции и сопоставления напрашивались, несомненно, и тогда. Годы заключения, отстранив от активной жизни, невольно приучили предаваться всяким размышлениям. Общие приметы лагпункта в Усть-Выми смешались с обликом других зон и городков, составлявших систему ухтинских лагерей чистокол С приземистыми вышками, дренной постройки низенькие бараки, грязь, клопы и особая скудость условий. В баньке не хватало на всех воды, имелось всего три шайки, голые нары из жердняка, без клока сена или соломы. Черпак баланды выливай хоть в шапку, если нет своей посуды. Но это уже ячейка лагерного хозяйства, которому лишь бы поскорее перемолоть полки арестантов. Работы развернуты широким фронтом, и потому давай, давай, побольше народу, да поскорее. Едва привели и пересчитали, уже начинают выкликать на внутренний этап. ГУЛАГ взял подряд на строительство железной дороги и поклялся любимому вождю сдать ее досрочно, а потому дух из зэков вон пусть вкалывают». Меня уже лишенного сумки с красным крестом, а с и вкушенных, благодаря ей привилегий, эх, ночевки в тихой и чистой избе с мирным тиканем ходиков и оттаившими после первого знакомства хозяевами. Вместе с моими соэтапниками погнали, даже не дав домыться в бане, на пристань, где втиснули в и без того перенаселенную баржу, вдобавок груженную железом, которое мы же... и перетаскали на своих плечах. Плавание по Выме не оставило особых впечатлений. Уже через день-ли-два выгрузили нас в княж-погосте, лакпунте, ставшем штабом строительства железной дороги. Вот я и тут не задержался — По каким-то соображениям меня увезли дальше в составе небольшой группы заключенных. Выяснилось, что всех нас роднит общий признак, первая категория, из чего можно было заключить, что нас вряд ли ожидают конторские столы или даже мирная пилка дров на хоз дворе Все же меня успели несколько раз гонять на строящуюся трассу, и я даже удостоился лицезреть высочайшее начальство Ухтинского лагеря. Был тут и знаменитый мороз». заявлявшие, что ему не нужны ни машины, ни лошади, дайте побольше ЗК, ЗК, и он построит железную дорогу не только до Воркуты, а и через Северный полюс. Деятель этот был готов мастить болота заключенными, бросал их запросто работать в стылую зимнюю тайгу без палаток, у костра погреется, без котлов для варки пищи, обойдутся без горячего. Но так как никто с него не спрашивал за потери в живой силе, то и пользовался он до поры до времени славы энергичного, инициативного деятеля, заслуживающего чинов и наград. Я видел Мороза возле локомотива, первенца будущего движения, только что на руках выгруженного с понтона. Мороз витистывал перед свитой. Необходимо, мол, срочно развести поры, чтобы тотчас до прокладки рельсов огласить окрестности паровозным гудком — Вы понимаете, какое это имеет значение, какой эффект, как это поднимет дух строителей. Они будут рвать все нормы, откажутся отдыхать, гордиться станут. Первыми разбудили тайгу от векового сна. Можно будет рапортовать в Москву, доложить товарищу Сталину, сон северной глухома не нарушен. Раздался исторический сталинский гудок. Окружавшие ораторы чины внимали. Тут же было отдано распоряжение. Натаскать воды в котел. И разжеч топку.